Дом и земельный участок стариков Сизовых теперь были в полной безопасности. Все документы на правильную регистрацию земли и недвижимости уже подали, и результат их рассмотрения не вызывал сомнений. Татьяна Ивановна и Василий Петрович совершенно успокоились. Более того, они говорили, что даже рады случившемуся. Ситуация, потребовавшая от них немало нервов, закончилась благополучно. А в результате Татьяна Ивановна обрела кровных родственников, рядом с которыми, не зная того, долгие годы жила по соседству. «Если бы не этот проклятый Кадикаев, так я бы и знать не знала, что у меня родные брат с сестрой есть. Так что все к лучшему. А уж вам с Костей я, Наташенька, так благодарна, что и словами не описать. Знала я, что вы хорошие люди, а теперь вы мне и вовсе родные». Так что наш дом — ваш дом. И завещание на него мы с Васенькой давно на тебя оформили. Так что приезжайте в любое время. Натка и так приезжала каждые выходные, поскольку у Сизовых проводили остаток лета ее дети. Она забирала Сеньку и Настю только на то время, которое они провели с семьей в Калининграде, на свадьбе у сестры Лены. Воспоминания у всех остались великолепные. Яркие и добрые. Надка держала венец в церкви. Таганцев вел невесту колтарю. Настя разбрасывала лепестки роз. Осенька выглядел настоящим красавчиком в строгом костюме и рубашке с бабочкой. Вернувшись из Калининграда, Надка снова сдала детей Сизовым. Чтобы сын и дочь хотя бы еще две недели провели на свежем воздухе и парном молоке которую Татьяна Ивановна покупала для них в соседней деревне. Сама женатка с головой погрузилась в дело, которое задумала уже после того, как Сизовым вернули дом. Она была уверена, что старики заслуживают большего. «Это их земля!» — жаром говорила она мужу, разъясняя, что хочет сделать, и пытаясь привлечь его в сторонники. До революции Дорофеевым вся округа принадлежала. И благоустраивали рождественно именно они. «Ну и что?» — пожимал плечами таганцев. «Нет у нас в стране закона о реституции». Это 30 лет назад тема возвращения имущества наследникам дореволюционных владельцев не сходила со страниц СМИ. Эксперты, потомки дворянских фамилий и просто интересующиеся обсуждали возможные пути реституции — но на практике вся эта дискуссия не вылилась ни во что конкретное. Один из так называемых «дворян» даже создал прецедент. Был такой инициатор возвращения национализированной недвижимости, объявивший, что он потомок княжеского рода Мещерских, который пошел в лобовую атаку на российское государство. Предъявил документы на право владения усадьбой Алабина под Москвой и начал ходить по инстанциям. На тот момент от усадебного дома оставались одни руины — а пригоден для жилья был только флигель. Поначалу Мещерскому удалось договориться с местной администрацией, и он вместе с семьей в этом флигеле поселился. Но потом выяснилось, что никто ему усадьбу не вернет. И этот князь куда-то съехал. «Костя, никто и не говорит о реституции». Натка разговаривала спокойно, что бывало нечасто. Обычно, когда жена Таганцева загоралась какой-то новой идеей, Она перла напролом словно танк, убеждая всех в своей правоте. Я изучила вопрос. Юристы однозначно говорят о невозможности так называемой абсолютной реституции, когда потомкам владельцев возвращают весь фонд недвижимого имущества, национализированного после революции 1917 года. Во-первых, у большинства наследников нет никаких документов, подтверждающих их права. В революционной разрухи все бумаги пропали. Объяви сегодня реституцию, громадное количество наследников автоматически лишится легальных путей возвращения бывшего имущества. Потому что раз нет документов, то нет и прав. Да и у государства есть резоны не возвращать в частные руки объекты, большая часть которых имеет статус памятников архитектуры. Тогда о чем мы говорим? О том, что есть несколько путей возвращения имущества в индивидуальном порядке. Правда, реституции в строгом юридическом смысле они не являются. Я собрала информацию. Де-факто некоторые потомки бывших владельцев все же возвращают в частную собственность свои родовые дома и усадьбы. Например, правнучатый племянник Лермонтова, которого, кстати, тоже зовут Михаилом Юрьевичем, возглавил ассоциацию «Лермонтовское наследие» и совместно с государством стал восстанавливать усадьбу Середнякова. Ему недвижимость была передана государством в аренду на 49 лет с жёстким обременением по использованию. Усадьба имела большую историческую ценность, потому что в ней 4 лета жил Лермонтов и провёл детство Столыпин. Так что потомки обязывались восстановить усадебный комплекс и держать его открытым для посещений. Было это еще в начале 2000-х годов, и сейчас все работает, я проверила. Кстати, неплохо бы с детьми туда съездить. Недалеко и очень познавательно. «Съездим», — кивнул Таганцев. «Только не очень понятно, при чем тут Сизовы. Костя, земля, которая когда-то принадлежала семье Дорофеевых, сейчас находится в собственности сельского поселения». Другими словами, она государственная, а не частная. И что? А то, что я поговорила с Мариной Раковой, которая объяснила мне, что согласно статье 7 Земельного кодекса РСФСР 1991 года граждане РСФСР в соответствии с настоящим кодексом имеют право по своему выбору получить в собственность пожизненное наследуемое владение или в аренду земельные участки как для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, так и для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства в городах, поселках и сельских населенных пунктах. Передача земельных участков в собственность граждан производится местными советами народных депутатов за плату и бесплатно. А статью 6 Земельного кодекса РСФСР 1991 года действовавшего на момент возникновения спорных правоотношений, установлено, что земли, находящиеся в государственной собственности, могут передаваться советами народных депутатов в соответствии с их компетенцией в пользование. Понимаешь теперь? Нет, — искренне признался Таганцев. Костя, Дорофеевым принадлежало 50 десятин земли. И это подтверждено документами из архива, которые ты нашел. Документы, подтверждающие родство Татьяны Ивановны с Агафоном Дорофеевым по прямой линии, тоже есть. На основании таких же точно документов жительница Ульяновска отсудила дом, когда-то принадлежавший ее раскулаченному деду. Она также собрала в архиве документы, и в итоге ей удалось юридически доказать свои права. Так что недвижимость вернулась к законному владельцу. Мы можем помочь Татьяне Ивановне пройти этот путь. И власти сельского поселения, замечу по закону, просто выделят ей эту землю бесплатно в бессрочное пользование. А потом она сможет переоформить право постоянного, бессрочного пользования на право собственности. Это возможно в отношении участка, которым пользовались до введения Земельного кодекса Российской Федерации в 2001 году а 1920 год точно был до этой даты. Участвовать в этой процедуре могут граждане в порядке наследования, и каких-либо ограничений по сроку переоформления нет. Ну хорошо, ты пройдешь через десяток инстанций, разбивая себе лоб о порог каждой из них. Ты докажешь, что сизовы имеют право на эту землю. После чего местные власти, только ради того, чтобы больше никогда тебя не видеть, выделят Сизовым 50 десятин земли. Что они дальше будут с ней делать? Это 50 десятин земли на минуточку. «Костя, иногда я начинаю сомневаться в твоей адекватности». Надка прищурилась. «Или ты не знаешь, куда можно деть 100 гектаров земли в ближнем Подмосковье?» «Тогда я открою тебе маленький секрет. Эту землю можно, например, продать» и обеспечить себе безбедную старость. «Натка, по-моему, известие, что ты вписана в завещание стариков, нагрело тебе голову. Ты что, нацелилась на потенциальные сизобские миллионы?» Натка Кузнецова обиженно выпятила нижнюю губу. «Костя, ну что ты говоришь? Насколько я знаю Татьяну Ивановну, она этими деньгами еще со своими двоюродными поделится». Они же тоже наследники Агафона Дорофеева. А про себя и наследство я вообще не думаю. Просто если есть возможность помочь двум одиноким старикам, то почему бы этого не сделать? Этот разговор случился между Натальей и Таганцевым сразу после того, как они отстояли в суде маленький дом Татьяны Ивановны и Василия Петровича. Под шумок победы Натке тогда удалось уговорить стариков подписать бумагу, предоставляющую ей все права представлять их интересы. После чего она при молчаливой поддержке Таганцева, продолжавшего саркастично улыбаться, и при помощи Марины Раковой начала забег на короткие дистанции. Его результатом стало официальное решение властей муниципального округа, к которым относились «Красные холмы» о бесплатном выделении Татьяне Ивановне Сизовой, Агафоновой-Дорофеевой, Участка земли, когда-то принадлежавший ее деду, с последующим оформлением в частную собственность. С учетом современных реалий, земли выделялось, конечно, не 50 десятин, а только 10 гектаров. Больше введений муниципального образования просто не было. Все остальные земли давным-давно перевели в сельскохозяйственные угодья и они практически непригодны для использования по любому другому назначению. С официальным решением на оформление земли в собственность Натка и нанеслась изовым Зовом очередной визит. «Наташенька, да что же я буду делать с такой прорвой земли?» всплеснула руками Татьяна Ивановна. «Нам наших 15 соток хватает. Силы уже не те, чтобы землю обрабатывать. Да и урожая столько нам не надо». «Не под силу нам фермерами становиться, чтобы на продажу овощи выращивать. А земля простаивать не должна. Татьяна Ивановна, вы, когда будут оформлены все бумаги, сможете эту землю продать», — терпеливо пояснила Натка. «Правда, либо придется пять лет ждать, либо заплатить подоходный налог, но продавать все равно выгодно. У вас появятся деньги, чтобы свой дом расширить» и на безбедную старость останется. «Да зачем же нам свой дом расширять?» засмеялся Василий Иванович. «Нас и наш вполне устраивает. Нам уж не так долго доживать осталось. Куда нам двоим царские хоромы? Да и продавать землю мы не хотим. Зачем? Но деньги-то вам пригодятся». Натка начала терять терпение. «Вы же очень скромно живете, На две пенсии» а тут появится возможность и в разные города поездить, Россию посмотреть, и на лекарства останется, и на частных врачей, и на похороны. Закончила ее мысль Василий Петрович. «Какие из нас путешественники, Наташенька!» «В общем, вот вам документ, что вы имеете право на эту землю». Натка начала сердиться. «И можете делать с ним, что хотите, хоть в печку бросить». «Зачем же в печку?» — голос Татьяны Ивановны звучал задумчиво. «Если можно собственность оформить, а потом эту землю продать, то деньги вполне пригодятся. Тут ты права. Например, можно будет восстановленный храм обустроить. Предки моего отца испокон веку так делали. Я думаю, что батюшка Игорь найдет этим деньгам вполне достойное применение». И со Светланкой мы обязательно поделимся. У нее дети-внуки в Москве. Вот только где нам покупателя найти, чтобы не обманул, да и вообще оказался человек хороший? Не дай бог, попадется такой вот Кадикаев, и все. Пропали красные холмы. Нет, нам к выбору потенциальных соседей вдумчиво подходить надо. Наша деревня нам не чужая. Мы ее, абы в какие руки, не отдадим. Я думаю, что и в этом смогу вам помочь. Хитро улыбнулась Натка. Муж моей сестры Виталий Миронов как раз присматривает в этой округе землю под строительство коттеджного поселка нового типа. Он его называет поселок будущего. Построен он должен быть по ультрасовременным технологиям защитой экологии и только чистыми строительными материалами. Домов планируется немного. Продаваться участки будут, только людям приличным. Так что никакого риска. И что? Виталий Александрович правда готов будет купить? Я у него не спрашивала, но думаю, да. Особенно если вы цену скинете. Он как раз собирался с муниципалитетом переговоры вести, чтобы именно этот участок и купить. Цена получалась астрономическая. «Нам эта земля, благодаря тебе, Наташенька, вообще даром досталась», — покачала головой Сизова. «Так что мы ее продадим по той цене, которую Виталий Александрович назовет. «Он же член вашей семьи, значит, и нам родня». «Кто же на своих зарабатывает?» «Мне надо только...» чтобы после уплаты налогов на храм хватило и Светочкиным детям осталось. Я тут ни при чем, А Виталий очень порядочный человек, так что он вас не обидит. Около месяца ушло на все формальности, после чего 10 гектаров земли на окраине деревни Красные холмы перешли в собственность стариков Сизовых. Историческая справедливость была восстановлена благодаря натке. Земельный участок начинался через дорогу от их дома и занимал огромное поле с выходом к речке. Место действительно было козырным, так что практически сразу к дому Сизовых потянулись ходаки. Представители фирм, желающих скупить землю, естественно, за бесценок. Впрочем, были и довольно щедрые предложения. Но Сизовы категорически отказывали всем. Ждали переговоров с Мироновым, который на время медового месяца отложил все важные дела, чтобы провести время с семьей. Один из ходоков попытался угрожать, прозрачно намекая, что при особой несговорчивости и дом может сгореть. Но Таганцев быстро укротил ритеевого визитёра, не менее прозрачно сообщив про уголовный кодекс и его возможности. Других желающих нарушить покой стариков не нашлось. Наконец приехал Миронов, которому при первом же разговоре Татьяна Ивановна твердо сообщила, что готова продать только 9 гектаров из десяти. «Мне и 9 хватит», — немного удивленно сказал тот. «Только зачем вам еще гектар? Что вы собираетесь с ним делать?» «Двадцать соток Наташеньке выделю, чтобы домик построила на этой земле. Будет снова по соседству с нами жить. Просто с другой стороны» а остальную землю, храму, чтобы можно было территорию расширить. Мы с батюшкой Игорем уже договорились. «Татьяна Ивановна, если я куплю эти 20 соток, денег на строительство у нас с Костей всё равно не будет». Вздохнула Натка, услышав про эту идею. «Я уже на загородном домике крест поставила. Не вытянуть нам эту историю. Особенно, пока ипотеку не закроем». «Не надо ничего покупать», отрезала Сизова. «Ты так нам помогла, что мне вовек с тобой не рассчитаться. Так что 20 соток я тебе просто подарю. А на те деньги, что у вас есть, вы сможете небольшой домик построить». «И не спорь», прикрикнула она, увидев, что Надка опять открывает рот. «Я так решила, так и будет». Так и получилось, что уже к концу августа Наталья вместе со своим мужем Константином стали владельцами земельного участка в деревне Красные Холмы площадью в 20 соток, на котором можно уже начинать строить дом. Материалами и рабочей силой пообещал помочь Миронов, оформляющий сейчас сделку с Сизовыми и планирующий нанять строительную фирму, обладающую всеми необходимыми компетенциями. Получалось, что имеющихся на банковском вкладе денег как раз хватает на дом Наткиной мечты. Не очень большой, но современный, комфортный, благоустроенный, в котором найдется место всей ее семье. Натка была совершенно счастлива, что все сложилось так хорошо. И даже вслед за Татьяной Ивановной готова признать, что история со свалившимся им на голову Кадикаевым оказалась даже к лучшему. Последний, к слову, от своей идеи возродить родовое поместье на том месте, где когда-то жил его прадед Иуда, похоже, отказался. Участок Сизовых ему не достался, так что вся затея теряла смысл. Три уже купленных участка, Наткин и два по соседству, дома на которых уже были снесены, стояли пустые и даже не огороженные заборами. «Воздуха больше», Так охарактеризовала свой новый вид из окна Татьяна Ивановна. Если продаст приличным людям, так мы хорошим соседям всегда рады. А сам он сюда не сунется после такого-то позора. Заканчивалось это бурное на событие лето. В деревне Красные холмы поспевал щедрый урожай яблок. Все так же пели по утрам птицы, уже собирающиеся на зимовку в дальние края. По утрам лился над деревней колокольный звон с возрожденного храма Рождества Пресвятой Богородицы, которому предстояло стать еще краше, еще лучше. А вместе с храмом продолжалась и славная история бывшего села Рождественна. И новой ее страницей, которую писали его внуки, Агафон Матвеевич Дорофеев, был бы очень доволен.